Глава 21. Гусеница и цветок. Четверг был как четверг. Четвертый день классов. Все дела. Разве что пришлось с утра взять с собой костюмы, потому что вечером-то показ. Татьяна даже и не волновалась особо. И девчонки тоже. Ну подумаешь, выступления, сколько их уже было в этом году. Правда, еще ни разу они не выступали так далеко от дома. Во всех смыслах далеко. Вообще, конечно, Татьяна с пристрастием присматривалась к другим танцорам на классах, что умеют, что могут, и понимала, что их уровень не так и плох, даже среди коллективов из другого мира. Конечно, есть девочки из здешней столицы, они в целом помоложе, 18-20 лет, у них очевидная балетная подготовка, и занимаются они не три раза в неделю, а каждый день, сами сказали. Или вот еще вполне взрослые танцоры из города Льена, тоже умеют многое и костюмы у них на открытии были такие, что закачаешься. А вот сестры Филиппа и Флоранс, у них дуэт. Они юные и очень трепетно относятся к тому, что преподаватели хвалят на занятиях не только их, и в первую пару ставят не всегда их, а еще, бывает, замечания делают. Татьяна с такого рода прекрасными девами была отлично знакома. В любой группе непременно образуется хоть одна из этого племени, которой замечания не сделай, движение не поправь, а что-то не выполняют они потому, что это невозможно сделать вообще. И Татьяна с ума сошла, раз это требует. Здесь, правда, никто не рисковал возникать, если госпожа Барбара или госпожа Клэра делали замечания. Только сопели или вообще благодарили и говорили, что будут стараться исправить. И исправляли. Ладно, до вечера и до выступления еще три пары и обед. Так что улыбаемся и пашим. Правда, эти самые три пары пролетели как один миг. Да, как всегда на классах. И вот уже они спешно переодеваются и бегут во дворец местного епископа. Там во дворе стоит сцена. И на этой сцене сегодня выступление. Лавки для зрителей стоят прямо под открытым небом, а стол для жюри перед сценой. Для переодевания был подготовлен большой холл первого этажа. Вход туда находился прямо за сценой. Стойки для одежды, лавки, передвижные зеркала, кулер с водой. И на стене список выступающих с очередностью. Татьяна позвала девчонок посмотреть. Так, номинация «Исторический танец. Ренессанс». Любительские коллективы, взрослые, не маги, все верно. Восемь номеров, они седьмые. После них какой-то неизвестный коллектив. Вообще, конечно, длительность максимум три минуты, так что надолго действо не затянется. Уф, одеваемся и вперед. Она еще сбегала к звукооператору и переписала музыкальный трек. Тот послушал, отметил, как запустить и заверил, что все будет хорошо. До начала еще оставалось минут 10, когда появился Патрик. Вошел в гримерку, оглядел их, улыбнулся, показал большой палец. «Так я делаю», — подмикнул Аленке. «Смотрите, кого я привел». Девушка выглядывала из-за его спины, смотрела нерешительно. Патрик взял ее за руку и вытащил наружу. «Это Мэри Роуз. Она сделала возможным ваше появление здесь». «Вау! Вот, значит, кому им нужно спасибо сказать». «Привет», — сказала девушка. Она по-хозяйски обошла их и оглядела. «Привет!» Аленка с уважением потрогала толстую косу ниже попы, а таких косы было две. «Вы у нас легенда, ну, среди тех, кто знает», — сообщила девушка с косами. «И мы сегодня все за вас». «Типа держите кулаки?» — спросила Майя. «Вроде того», — кивнула та. «Даже профессор прибыл, и еще там всякие. В общем, держитесь». Это было неожиданно. Да приятно это было, что уж. «Спасибо вам», — серьезно сказала Татьяна. «Вы подарили нам незабываемое впечатления». «Ну и отлично же». Пожала плечами Мэри Роуз с таким видом, что становилось понятно. Ей совершенно нет разницы, откуда они. Подумаешь, из соседнего мира. Или даже не из соседнего. Мэри Роуз и Патрик сказали, что идут смотреть наружу, и вышли. Татьяна глянула в открытое окно. Члены жюри уже располагались за столом. Госпожа Клэр, госпожа Барбара, рыжая профессор Арианна и кто-то еще, кого они не знали. Пять человек. А в первом ряду... Мамочки. Профессор Деламот с супругой. Профессора Саважи. Два. «Профессор Патрика, профессор-артефактор». Патрик присоединился к компании, в которой она опознала и вчерашнюю девушку с голубыми волосами, и ту особу, которая регистрировала их в день открытия. А сбоку, прямо на нагретых камнях, сидела кучка молодежи. Волосы всех цветов радуги и эпатажная одежда. Ох. Вообще, хорошо работало заклинание «Нас здесь все равно никто не знает». А теперь-то уже выходит, что знает. Татьяна оглядела всех в последний раз. «Тань, а ты переобуться не хочешь?» – спросила Марина. «Что?» «Ой, тьфу, точно, чулки надела и все прочее, а про туфли забыла». «Сейчас я помогу». Аленка опустилась на пол, села и взяла туфлю. «Давай ногу». «Да, в корсете не очень-то согнешься, поэтому так». Татьяна протянула одну ногу, и Алена надела туфлю, сшитую на заказ с небольшим каблучком, черную, как и платье, замшевую с бантиком, расправила резинки, которые помогают туфли держаться, а потом надела вторую, и Татьяна взвыла». Что-то острое впилось и прямо в переднюю часть стопы, ту самую, опорную. «Ваш уж!» «Тань, у тебя кровь! Что с туфлей?» На Аленке не было лица, тут же собрались остальные, и свои, и чужие. Кажется, кто-то метнулся наружу. «Так, сейчас!» – Татьяна продышалась. «Посмотри, пожалуйста, что там внутри?» «Там какая-то хрень, я даже не знаю, что это!» Аленка взяла пинцет от маникюрного набора и вытащила изнутри. «Гусеницу? Или сухой сучок, или ветку?» или это растение. Во всяком случае, оно было покрыто острыми шипами, очень неприятного вида. Не выбрасывай, хорошо? Потом спросим, что за хрень. У меня в рюкзаке есть коробочка с нитками и иголками. Вон там, в кармане. Вытряхивайте иголки. Да, можно прямо на лавку. И туда эту фигню. И не оставлять коробку. Давай мне, я в сумку положу. Коробка была перетянута резинкой для волос, и Татьяна положила ее в сумку, пристегнутую к юбке. Тем временем снаружи началась конкурсная программа. Первыми выступали те самые столичные девы, которые занимались с ними в одной группе. И, насколько могла видеть через окно до пола Татьяна, выступали они прекрасно. Они назывались Гальярда и танцевали Гальярду. И сразу же задали такой уровень, что, ой, им хлопали долго и громко. «Так, что тут у нас? Что за травма?» В раздевалку вбежала девушка, и улыбалась она точь-в-точь, точь, как Патрик. «Покажите, пожалуйста, я Марианна, факультет целительства». «Нашу Таню укусила какая-то гадость. Таня, покажи!» пришлось доставать тщательно упакованную гадость. Марианна только увидела, как прямо рот разинула. «Шипастая гусеница! Надо же, дохлая! Была бы живая, убежала бы. Они боятся людей и не высовываются из травы». То есть она не могла сама заползти? «Исключено. Я вообще не сказать, что прям нормальный целитель. Я ветеринар. Я еще и про животных тоже все учу. И повадки знаю. Так, нужно смотреть, не осталось ли чего в ране. Здесь для этого никаких условий. А вам ведь танцевать, да?» Может, я просто боль сниму, а посмотрим мы потом, ну, чтоб можно было станцевать». Патрик возник на стадии снятия боли. Татьяна поняла, что можно ненадолго отключиться, там есть кому все ему рассказать. И только слушала, как девчонки взахлёб рассказывали про гусеницу, как Патрик спрашивал всех, кто еще был в раздевалке, но никто ничего не видел. Конечно же. Боль отступила. Стало можно открыть глаза, увидеть снежно-белый чулок и туфлю, тоже без кровавых пятен. Вот ведь, с каблуком танцевала. В разваливающемся кринолине танцевала, в порванных туфлях танцевала, когда надела перед выступлением, а пальцы раз и вылезли наружу. Ну и просто мелочи, вроде зацепился за гвоздь, порвал платье, тоже случались. С убитыми ногами разной степени тяжести вообще обычное дело. С нехорошим воспалением сустава однажды, но что прямо вот так... Патрик сел на пол рядом, взял за руку. «Скажи, ты сможешь? Или мне пойти и сказать госпоже Габер, что тут происходит?» Я и так скажу непременно, но тогда вам уже не удастся выступить, скорее всего. Я сейчас попробую встать и пойму, что и как. Хорошо, только осторожно. Туфлю надели на ногу Татьяне. Вроде бы это была ее обычная туфля, мягкая, словно вторая кожа. Опираясь на Патрика, она встала. Что ж, работает. Стоишь? Идти можешь? Или звать серьезного целителя, чтоб смотрел? Нет-нет, кто-то хотел, чтобы я не вышла сейчас на сцену. Или чтобы все мы не вышли. «Так вот, я пойду. Три минуты немного. Сделаем, да, девочки? Просто, ну, чтобы обломить тех, кто это был». «Сделаем», кивнула Марина. «Но ты точно можешь?» «Могу», кивнула Татьяна. «Понимаю тебя», Патрик улыбался. «Но целитель будет наготове». Марианна уже сообщила. «Она похожа на тебя», сказала Майя. «Еще бы, она моя сестра», подмигнул он. Татьяна еще успела пройтись от стены к стене, потом сделать несколько шагов гольярды, Что ж, обезболенно качественно, нога работает. О том, что в ней, сейчас лучше не думать. Потом, все потом. Потому что зря, что ли, они сюда тащились. Так что вот. Номер 7. Студия старинного танца «Славное прошлое». Город шелехов, Раздалось с улицы. Все, пора. Татьяна улыбнулась Патрику и кивнула своим. Выходим. Ох, как громко их приветствовали. Как всегда, Татьяна не присматривалась к лицам в зале, чтобы случайно не зависнуть. Так и сейчас. «Кто есть, все наши. Пошли». Их номер был, по сути, крохотной танцевальной сценкой. О том, как две девицы пошли в лес за цветами, встретили злую фею, посмеялись над ней и по ее воле заблудились в том лесу. Набрели на добрую фею, которая увидела их искреннее раскаяние, расколдовала и выдала волшебный цветок. Марина была злой феей, Татьяна – доброй, а сестры – искательницами приключений. Злость Маринки была натуральной. Еще бы, чуть не сорвали им все». Растерянность дев тоже прям как настоящая, а Татьяна почувствовала себя настолько переполненной эмоциями по отношению к тому миру, всякими, ой, всякими, что в своем крохотном соло постаралась выразить их все. И когда она протягивала Майе цветок, то внезапно тот цветок засветился, и руки ее засветились, и это было невероятно красиво. Золотистые искры окутали их и с последним аккордом растаяли в воздухе. Точка, поклон, аплодисменты. И громкие вопли из зала. Они маги. Что они здесь делают? Они не могут быть магами, потому что не могут, ясно тебе? Не засчитывать. Магам здесь не место. Да не маги они, наведен на это. Прекратить, сказал кто-то сурово и весомо. Вспыхнули магические огни, и оказалось, что это профессор Саваш, которая важная дама. Говорила она негромко, но ее послушались. Сколько номеров осталось? Строго спросила профессор. Один, это был предпоследний, сказала госпожа Ариана, председатель жюри. Предлагаю досмотреть, а после того уже будете решать, что делать». В раздевалке их ждали все, кто только мог. Патрик и его сестра, и Мэри Роуз, и еще какие-то девушки, и народ из группы. Последний номер показывал кто-то, кто не ходил на классы, и все другие участники туда уже и не смотрели. Намного интереснее было здесь. Что это было и что теперь будет? Татьяна села на лавку, вытянула пострадавшую ногу и спросила именно это самое. «Скажите мне, пожалуйста, что это было и что теперь будет?» «Теперь будет осмотр целителя», – строго сказала подошедшая супруга ректора. «Показывайте вашу ногу, госпожа». Татьяне помогли снять туфлю и чулок, а госпожа-целительница села рядом и взяла ее ступню в свои ладони.